Семнадцатая утренняя смена Артист протестует. Отступающий недуг не помешал ему самым пристальным образом изучить рабочие планы Браукселя, которые тот рассылает своим соавторам. Его никак не устраивает, что уже в этой утренней смене будет воздвигнут памятник Мельнику Матерну. Он считает, что это право неотъемлемо принадлежит ему. Поэтому Брауксель, радея о сохранении и сплоченности авторского коллектива, добровольно отказываясь от создания всеобъемлющего полотна, тем не менее настаивает на своем праве запечатлеть здесь ту часть образа Мельника, который уже бросила свой отсвет на странице рабочего дневника Амзеля. Дело в том что хотя восьмилетний мальчуган и рыскал с особым тщанием по прусским полям боевой славы в поисках бесхозных мундиров, одна модель, а именно вышеназванный мельник, была позаимствована им прямо из жизни, без всяких прусских примесей, зато с мешком муки на плече. В результате возникло кривое пугало, ибо мельник был, что называется, кривой как черт. Поскольку на правом плече он всю жизнь протаскал мешки с зерном и мукой, плечо это было теперь чуть ли не на ладонь шире левого, так что всякий, кто смотрел на Мельника спереди, испытывал необоримый соблазн немедленно схватить эту голову обеими руками и посадить, как качан капусты, куда следует. Поскольку ни рабочую, ни выходную одежду он на заказ не шил, любой сюртук и пиджак — Любое пальто и вообще все, что он надевал на плечи, казалось сшитым в кривь в кость, сбивалось на шее складками, а правый рукав был короток и неизменно полз по всем швам. Правый глаз постоянно подмигивал в хитроватом прищуре. На той же правой стороне лица, даже когда на плечо не давил шестипудовый мешок, угол рта почему-то ехал вверх. Нос вело туда же. Вдобавок ко всему а ради этого, собственно, и пишется весь портрет, его правое ухо, все расплющенное и раздавленное тысячами мешков, перетасканных за многие десятилетия трудов праведных, пласталось по голове наподобие оладьи, тогда как левое, отчасти по контрасту, отчасти же по прихоти матушки природы, лопухом торчало в сторону. Собственно говоря, если смотреть на мельника спереди, то казалось, что у него вообще только одно ухо и есть. А между тем, именно это, второе, как бы отсутствующее, а вернее сказать, лишь слабо угадывающееся ухо, и было самым главным. Он тоже, хотя и не настолько, как бедная лорхин был, что называется, не от мира сего. В деревнях вокруг поговаривали, что бабка Матерн должно быть в детстве слишком усердно прикладывала к его воспитанию поварёшку от средневекового разбойника и поджигателя Матерны, того самого, что вместе с дружком доживал свой век в темнице, потомкам передалось все самое худшее. Меннониты, что грубые, что тонкие, только перемигивались, а грубый меннонит-бескарманник Симон Байстер вообще уверял всех, что, дескать, католическая вера не идет всей семейке Матернов впрок, особливо мальцу». Он только и знает, что с этим увольним Амзелем, который с того берега, по всей округе шастать до да зубами скрипеть. Да одна псина их чего стоит. Она же чернее преисподней. При этом надобно заметить, что по натуре мельник Матерн был человеком скорее мягким. Врагов в окрестных деревнях у него, как и у бедный лорхин почти не было, зато насмешников. Хоть отбавляй. Итак, ухо мельника а впредь, когда речь пойдет об ухе мельника, будет иметься в виду только правое, расплющенной оладьей, прилегающие, раздавленные мешками. Так вот, ухо мельника достойно упоминания вдвойне. Во-первых, потому что Амзель в своем пугале, которое отражено в рабочем дневнике в эскизном виде, это ухо с истинно творческой отвагой вообще отбросил. Во-вторых, потому что это ухо оставаясь совершенно глухим ко всем обычным мирским звукам, как то кашлю-говору проповеди, церковному пению, звону коровьих колокольцев, выковке-подков, всякому лаю собачьему, пению птичьему, треньканью сверчковому, слышала, причем отчетливо до малейшего шепотка, шушуканья и полуслова все, что творилось и переговаривалось, в мешке с зерном или же с мукой. зерно голое или мекинное, какое на побережье и не выращивали почти, отмолоченное на грубой или тонкой молотилке. Пшеница твердая или мягкая, полбенная двузернянка или эммер, крупкая стекловидная, полустекловидная или мучнистая, ухо мельника, глухое ко всем другим звукам, прослушивало каждый мешок, точно устанавливая процент зерна порченного прогорклого, а то и вовсе без ростков. Он «сорт» угадывал на слух, не раскрывая мешка. Светло-желтую, франкенштайнскую, пеструю, куявскую, розоватую, пропштайнскую и рыжую цветочную, которая особенно хороша на глинистых почвах, английскую колосистую и еще два сорта, которые на побережье только начинали пробовать, сибирскую зимнестойкую и шлипхакинскую белую, сорт номер пять». Еще больший дар яснослышания ухо мельника, глухое ко всем прочим звукам, обнаруживало в отношении муки. Если, прильнув, не как очевидец, а как ухо ухослышец, к мешку с зерном он дознавался, много ли в нем живет долгоносиков, включая куколки и личинки, много ли жуков-наездников и жуков-ускотелов, то, приложив свое ухо к мешку с мукой, он мог с точностью до единицы сказать, сколько в данных шести пудах пшеничной муки обитает мучных червей «Тонебрио молитор». При этом, что и вправду поразительно, он, благодаря своему плоскостопому уху, иногда сразу, а иногда после нескольких минут яснослышания был осведомлен даже о том, скольких дохлых мучных червей в данном мешке оплакивают их живые сородичи. Ибо, как не без лукавства уверял он, прищурив правый глаз – Кривя направо рот ведя в ту же сторону носом, по шуму от живых червей всегда можно узнать о численности погибших собратьев. Жители Вавилонии, как утверждал Геродот, засевали пшеницу зернами величиной с горошину. Можно ли, спрашивается, положиться на сведения Геродота? Мельник Антон Матерн особым способом досконально оценивал качество и состояние зерна и муки. Можно ли, спрашивается, верить мельнику Матерну? И вот в корчме у Люрмана, что между усадьбой Фольхерта и его же Люрмана-сыроварней, устраивается спор. Корчма для этой цели отлично годилась и даже имела наглядные свидетельства славного прошлого по этой части. Во-первых, здесь можно было своими глазами узреть дюймовый, а по некоторым уверениям даже двухдюймовый гвоздь, по самую шляпку утопленной, в массивную деревянную стойку, куда его много лет назад и тоже наспор с одного удара голым кулаком загнал Эрих Блок, плотницких дел мастер из Тигенхофа. Во-вторых, белый потолок корчмы хранил на себе доказательства и другого рода — следы от сапог, числом не меньше дюжины, наводившие на мысль о кознях нечистой силы, благодаря которым кто-то разгуливал по потолку головой вниз. На самом же деле сила была, с определенными, конечно, оговорками, достаточно чистой и принадлежала Герману Карвайзе, который, когда некий агент-представитель страховой противопожарной компании усомнился в мощи его мускулов, попросту схватил вышеозначенного агента и, перевернув вверх тормашками, стал подбрасывать к потолку, всякий раз заботливо подхватывая У самого пола, чтобы человек не расшибся, а главное, мог потом подтвердить, каким образом доказательства доблестной пробы сил, то есть отпечатки его представительских сапог, запечатлелись на потолке трактира. Когда испытывали Антона Матерна, тоже не обошлось без силы, но не телесный. Вид у Мельника был, пожалуй, тщедушный, а скорее призрачный и таинственный. Дверь и окна закрыты, Лето осталось на улице, а времени года громко и на разные голоса напоминают только липучки-мухоловки. В стойке дюймовый гвоздь по самую шляпку, отпечатки сапог на сером, когда-то свежевыбеленном потолке. Фотографии и призы — обычные реликвии стрелковых праздников. На полке лишь несколько бутылей зеленого стекла с огнедышащим содержимым внутри. Запахи махорки, сапожной ваксы и молочной сыворотки спорят друг с другом, но едва ощутимый перевес остается засевушным духом, который набирает силу еще с субботнего вечера. В Корчме болтают, пьют, спорят. Карвайзе, Момбер и молодой Фольхерт ставят бочонок крепкого Нойтайхского пива. тишком сгорбившись над шкаликом курфюрстской водки, которую обычно здесь никто, кроме городских, не пьет, Мельник матерн со своей стороны выставляет такой же бочонок. Люрман за стойкой уже принес десят килограммовый мешочек муки и держит наготове для окончательной третейской проверки мучное сито. Сперва мешочек просто так, ознакомление ради покоится на ладонях у кривого кособокого мельника, а уж потом к нему как к подушке приникает плоское мельничье ухо. И тотчас, Поскольку в этот миг никто не жует, не мелет деревенской трактирной околесины, даже почти не дышит сивушным перегаром, явственнее раздается пение липучек-мухоловок. Что все арии умирающих лебедей Луэн гринов во всех театрах мира, супротив предсмертного хора разноцветных мух в сельской местности? Люрман уже подсунул мельнику под свободную руку свою аспидную дощечку с грифелем на веревочке. На ней уже размечены — инвентаризация — дело нешуточное — соответствующие графы. Первая — личинки. Вторая — куколки. Третья — черви. Мельник пока что все еще слушает. Мухи жужжат. Ароматы сыворотки и ваксы набирают силу, поскольку сивушное дыхание все затаили. Но вот... Несподручная левая рука, правый мельник чуть приобнял мешочек, поползла по стойке к дощечке. В графе личинки грифель с натужным скрипом выводит скошенную цифру 17. Потом с повизгиванием 22 куколки. Но их тут же стирает губка, и по мере просыхания мокрого пятна становится все отчетливее. Видно, что куколок всего 19. И, наконец, Живых червей в мешке обретается восемь особей. А вдовесок, поскольку условия пари этого не требуют, грифель в пальцах мельника торжественно возвещает на доске. Мертвых червей в мешке пять штук. Вот теперь, наконец, сивушный дух берет свое, разом перебивая ваксу и сыворотку. И предсмертную песню мух тоже кто-то поубавил. Теперь настал черед Люрмана с его мучным ситом». Короче, чтобы долго не томить, один к одному сошлось предуказанное число жестких пергаментных личинок, мягких, лишь на кончиках роговистых куколок, и взрослых личинок, называемых в народе мучными червями. Не доставало лишь одного дохлого червя из предполагаемых пяти. По всей видимости, даже наверняка, Он, высохший и распавшийся на фрагменты, сумел ускользнуть через ячейки сита. Так мельник Антон Матерн выиграл свой бочонок ной тайхского крепкого пива, а в утешение и в награду всем присутствующим, особенно же Карвайзе, Момберу и молодому Фольхерту, которым пришлось на этот бочонок раскошеливаться, он подарил то ли предсказание, то ли напутствие. Водружая бочонок аккуратно то самое место — где только что лежал испытуемый мешочек муки, он, как бы, между прочим, словно припоминая какие-то байки, заметил. Он, плоскоухий мельник, покуда на этих двадцати фунтах муки своим плоским ухом кемарил, ясно услышал, что полагают некоторые черви, он, правда, не знает, сколько в точности, потому как все они голдели наперебой, относительно видов на урожай. Эбскую пшеницу, как считают черви, надо сажать за неделю до семи братьев, а куявскую и шлипхакинскую сорт номер пять, после семи братьев на третий день. С тех пор, за много лет до того, как Амзель изготовил пугало яснослышащего мельника, всех мотернов неизменно встречали в округе то ли приветом, то ли присказкой. «Здравствуй, дорогуша! Ну что там сказали старику матерну его мучные черви?» Шутки шутками, однако многие приходили и упрашивали Мельника разузнать у туго набитого мешочка, когда сеять озимую, а когда яровую пшеницу, когда, а мешочек довольно точно знал и это, начинать жать, когда свозить. Задолго до того, как он предстал в виде пугала и был запечатлен в форме эскиза конструкции на страницах рабочего дневника Амзеля, Мельник изрекал и другие, куда более мрачные предсказания, которые и по сей день, когда господин артист надумал у себя в Дюссельдорфе воздвигать Мельнику памятник, подтверждаются отнюдь не в шутку, а самым недвусмысленным образом. Ибо он сумел разглядеть в ближайшем будущем не только угрозу подступающей с Парыньи, не только градобой, не записанный ни в одной страховке. Он с точностью до дня предсказал обвалы курса на берлинской и будапештской зерновых биржах, крах банков в 30 смерть Гинденбурга, девальвацию Данцекского гульдена в мае 35 и о дне, когда заговорят пушки, мучные черви тоже, конечно, нашептали ему заранее. Разумеется, благодаря своему удивительному уху он знал и о собаке Сенти, которая родит Харраса, гораздо больше, чем можно было догадаться по внешнему виду этой псины, черным пятном, застывшей возле белого мельника. И после Большой войны, когда мельник со своим беженским удостоверением, разряд А, ютился где-то между Крефельдом и Дюрэном, Он все еще мог по своему заветному мешочку, который пережил с ним все военные невзгоды и мытарства, предсказывать, как в будущем. Но об этом, по уговору между членами авторского коллектива, Брауксель не имеет права рассказывать, ибо об этом поведает господин артист.